Глава 12. Сокрушительные вести. Свистать всех наверх. За предательство платят кровью. «Ты столько всего наговорил и испачкал, чтобы вывести меня из себя?» — осведомилась черная баронесса, мягко зашедшая в зал. «Мой отец всегда говорит, если тебе на самом деле очень срочно и любой ценой нужно увидеть хозяина дома...» то вместо пустых слов проще потопить пару его кораблей или зарезать визжащую свинью на лужайке перед его окнами. И хозяин сразу же объявится. Мой отец так поступал, как боевой адмирал. И срабатывало, если верить его словам. «Сработало и у меня с тобой», — ответил я, сбрасывая ноги со стола и отходя в дальний глухой угол, одновременно маня черную баронессу к себе. «Надо срочно побалакать». «Срочно? Ты о чем?» Чего у чёрной баронессы не отнять, так это её понятливости и умение концентрироваться. Я расскажу тебе очень горячую, пока ещё горячую информацию. Взамен хочу полную подборку из той информации, что у вас есть по божественному аду. Тантериалу? Да, полную. Также рассказом я снимаю с себя долг за помощь злобы прошлую, нынешнюю и будущую, за советы по подъёму объёмов маны. И последнее. Я хочу, чтобы вы узнали, зачем игрок Дортвидер пытался убить меня совсем недавно. Он агр. Тогда в чем странность? Агры убивают. Этот мальчик обычно очень несдержанный язык. У него есть причины нападать на меня. Но дело в том, что когда мы почти в одно и то же время оказались на плите Возрождения, он послал меня туда, где свет не светит, лишь один разок, после чего дал мне спокойно уйти. И что? Это слишком мало». Во всяком случае, для него. Сначала я не обратил внимания, но что-то цепляло за душу. Наконец разобрался. Он слишком быстро от меня отстал. Не перемыл грязным матом кости моих родителей, не пообещал гиену огненную в игре и в реале. Он лишь вздохнул странно, по-взрослому. «Росгард, ты!» И выглядел при этом так, будто только что достиг успеха. Он радовался, хотя и пытался это скрыть. И смотрел он мне не в лицо, а на шею и плечи. «И?» «Туда он бил меня своим пафосным оружием», — пояснил я. «Когда мы падали с утёса Рока в обнимку. В общем, проверите?» «Да. Мне самой теперь интересно». «Тантериал?» «Тут ты меня опять поразил, Рос». «Ну ладно, если информация этого стоит». «То же самое насчёт злобы. Твой долг ему будет снят. А ему я выплачу оплату за работу реальными деньгами. Он будет рад дополнительному заработку». Но только если информация того стоит. Итак, к этому времени к чёрной баронессе подошло ещё два игрока. Она не воспрепятствовала, значит, доверяет. Ну и ладно. Прямо сейчас к одному месту в океане полным ходом идут около двух сотен боевых кораблей. Начал я говорить. какому?» Перебил меня один из приспешников чёрной баронессы. «Не мешай!» Перебил я злой тот заткнулся. Корабли принадлежат нескольким кланам. «Каким именно, не знаю». «Это не всё. Под ними, у самого дна, идут ещё две сотни кораблей. Если живых динозавров и акул можно назвать кораблями. флота ахилотов. Тоже игроков». «Дальше...» — кивнула напрягшаяся до предела чёрная баронесса, сейчас отчаянно напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, что уже завидела добычу. «Если вы об этом не знали, то они точно не ваши союзники», — добавил я. «Не знали». — подтвердила баронесса. — Дальше. Все корабли идут под мощной завесой магии. И все они идут к одной небольшой точке, называющейся «Квантонский провал». — Твою мать! — выдохнул другой игрок, а чёрная баронесса так сильно подалась вперёд, что едва не касалась губами моего носа. — Квантон. — Да. Говорить дальше? — Да. — Что самое странное или же самое страшное? Около часа назад до Квантонского провала добежал громадный раскалённый краб, облепленный завывающими краберами и ахилотами после чего, не снижая хода, рухнул туда, прямо в бездну. «Деграций?» «Он самый», — подтвердил я. «Павший бог». Половина его сопровождения осталась на краю провала и продолжают во всю глотку петь загадочные песни, хотя я не представляю, как можно устраивать хоровые пения под водой. Они же зажгли таинственные синие огни, что изредка мигают. В провал сбросили много светляков, устроили вокруг провала настоящую иллюминацию. Много оружия, много магических аур. В общем, полное впечатление, что вся собравшаяся там толпа ждёт появления из пропасти чего-то очень жутко страшного и готовится встретить его во всеоружии. И к ним на помощь спешат четыре сотни надводных и подводных кораблей. Такая вот инфа, чёрная баронесса. Она стоит запрошенных мною благ? Если точно, я тебе ещё и должна буду. Мгновенно ответила глава Неспов. «Источник?» «Божественный!» Отозвался я, и этого хватило. «Тут всё точно. Не знаю, что ты будешь делать, но пока мы тут балакаем, они там деграция на 16-километровую глубину сбросили. Передать инфу к аналитикам. Приказать ударному морскому ядру выдвигаться к Квантону. Сообщить союзным флотам, пусть немедленно установят магические каналы связи. Их любимые флажки в топку, пусть дома женам машут». «Только магия прямой связи между флагманами!» Отдала распоряжение чёрная баронесса и обоих аналитиков как смыло. «Рос, свободен? Не хочешь покататься на корабле? Ты ведь в курсе, что сработают мои умения нави? Я от кораблей подальше держусь». На них и расчёт. Взгляд чёрной баронессы напоминал пантеру уже не охотящуюся, а собирающуюся сожрать пойманную добычу. Причём живьём. «С меня бонус реальными деньгами». Заодно поймёшь, каково это — стоять на мостике флагмана. Засекут моё имя. Риск есть, но с меня особые для тебя наряды, маскирующие. Хорошо, — кивнул я. Прямо сейчас? Почти. Пару минут подожди. Развернувшись, чёрная баронесса крикнула остальным игрокам, что уже поняли, затевается что-то интересное. Всем, кто свободен на борт ударного ядра, забирать с собой всех включительно до третьей категории занятости. Тех, кто выше, не трогать. И злобу ко мне. Он потопил те корабли? Потопил. Дожигает обломки и матросов. Сюда его. И главную тройку боевых магов. Каждому из них по 20 хрустальных горшков маны. Каждому назначьте по 5 магов поддержки. А где Алый Барс? Он в Реале. Вызвать. Из Реала вообще всех вызвать. Даже тех, кто на затухании. Рос, пойдём со мной. Я поспешил за девушкой, по пути жадно поинтересовавшись. Из-за флотов такая спешка. Или деграция? Все вместе. Но приоритет — груз-деграция. Груз? Тут же я задумался. Ты ведь спрашивал про тонтариал но ну? о божественному источнику про него говорил? Про от богов Да. Вот он тебя и навел. Или она? С Несса? Она. Квантон напрямую связан с Одой Тантариала, относящейся к Ахилотам. Очень прозрачная Ода. Самая легкая из всех. Не помню, но отрывки... Хотя не сначала, это где-то из середины кусок. Память у меня уже переполнена. Так. Мы с чёрной баронессой спешили по богатым коридорам куда-то, а она на ходу читала нараспев. Квантонский мрак глубоко и страшен. В провале том сокрыт секрет. Под толщей вод солёных тёмных, на каменистом дне, средь тварей грозных, лежит дрожащий сгусток света, способный путь вам указать. Но помнить должен каждый ахл. Тот свет — единственная радость для всех, кто в бездне тьмы живёт. Луч света в вечном мрачном царстве, что разбавляет горечь тьмы. Не быть раздавленным водою, не быть разорванным в куски, не потеряться в мраке вечном, увидеть свет в конце пути, до бездны дна достичь рукой. Подобный путь к дну Квантона осилить может пусть не каждый. Дальше не помню. Но тебе скинут копию. Суть — там есть на дне одна штука, которую даже видели, но достать не смогли хотя кое-кто из ахилотов сумел достичь дна Квантона. «Знаю», — кивнул я вновь, вспоминая картину, висящую в трактирных залах и гостиничных холлах, где некий Ихтиандр достигает рукой дна Квантона. Провал напоминает переполненный садок для рыбы, только вместо рыбёшек там жуткие твари, что плодиации пожирают друг друга с немыслимой быстротой. И для них сгусток света — это не единственная радость, как написано в стишках дряных, а нечто вроде катализатора как ядро реактора магического. Как считают наши аналитики, ты въехал? Нет, признался я. Часть ключа к Танториалу? Да, но это ерунда. Это катализатор для всех подводных чудищ. Это как святой Грааль для хилотов Рявкнула в бешенстве чёрная баронесса. Если они достанут свет, то усилят собственный подводный флот так сильно, что ты можешь заранее примерять на себя китель подводного Нави. Ибо от надводных флотов ничего не останется. Только ковёр щепок, колышущийся на воде. Чёрт, матерь божья! Мы опять прохлопали. И такое! Раньше они достать его не могли, хотя и пытались. Потому что защита Квантона крайне мощна. Эти твари сожрут что угодно и кого угодно. Но это было раньше. А теперь они забросили в провал настоящего бойца. Деграция. Догадался я наконец-то. Господи! Они сбросили в Квантон безумного бога-краба. Верно. И деграциям Квантон подавится. Потому что там деграции как дома. И пожрать есть чего, и холодно до жути. А может, они контролируют его до такой степени, что безумная тварь подцепит свет клешнёй и вытащит наверх, где сразу же начнётся тотальное усиление подоспевших кораблей-ахилотов. Чёрт, мы прохлопали. Готовься, Рос. Тебе пора возглавить боевой флагман. «Да возглавлю, возглавлю!» — запыхтел я. «Мы чего бежим-то? Свитки телепортации кончились?» «Мы идём к стационарному порталу», — пояснила баронесса. «Выбросит нас с узкой нацеленностью, а не выхлопом, как из раструба». «Снесса ещё что-нибудь говорила, Рос? Мелкие детали?» «Говорила», — признался я. Она много чего нашептала. Заявила, что расположенные на смрадных топях поселения Лохров готовятся атаковать серые орки». Атака состоится завтра в полдень, и её начало ознаменуется приходом густого тумана. Прямо с Несса ни о чём не просила, но я намёк уловил. «Не ходи», — попросила чёрная баронесса. «И не собирай для спасения лохров великую светлую рать». «Не любишь лохров?» «Смешной народец, жутко мстительный. Я пошлю два ударных отряда клановых бойцов. На смрадных топях наше влияние мало. Не отказалось бы чуток повысить там нашу популярность». «Да и перед снесой надо бы нам давние Гришки немного замолить». «Ладно, повышайте популярность и замаливайте Гришки». Согласился я с облегчением, ибо все мои помыслы направлены сейчас только на Тантериал, коли уж не могу добраться до очередной части Серебряной легенды. «Спасибо, с меня причитается. Есть пожелания?» «Ммм, что-нибудь действительно хорошее для девушки Паладина», — предположил я. «Посмотрим, что найдётся в арсеналах». «Ещё что-нибудь упоминал твой божественный источник?» «Что твой братец по коварству может сравниться с её братом с Нессом». «Это верно». «Коварство? Это ведь вроде как злая черта характера, не?» «Это у него от папы», — фыркнула баронесса. «Мне передали твои слова, о братишке «Злоба передал». «Я встреча нашей в Реале. Рада, что ты, наконец, решился, Рос. Давно пора». «Посмотреть на тебя в Реале?» — улыбнулся я. «Ага». «Давно пора увидеть настоящий облик почти всемогущей главы боевого клана Неспящих». «Ну-ну. Что-нибудь еще по Снессе?» «Ничего. А по Тантериалу?» «Учитывая твою дикую везучесть, ты мог раскопать что-нибудь новое, нам еще неизвестное». «Все может быть». Пожал я плечами. «И?» «И где телепорт?» «Все-таки жадный пирос «Я еще не видел подборку инфы по аду богов», — напомнил я черной баронессе. «Вдруг ты мне дашь папочку, в которой всего один листок старой бумаги с надписью «Сие нам неведомо». Ты получишь всё по танту. Я не стану шутить с тем, чьи некоторые действия и их порой удивительнейшие результаты наши аналитики давно обозначают в документах как «фактор Росса». «Ладно, мы пришли. Готовься к полёту. Нас швырнет прямо на боевой мостик корабля». «Погнали», — кивнул я и шагнул в небольшую овальную комнату, выложенную светящейся янтарной плиткой. Через этот телепорт в ресторан прибывает его величество Альгора, — пояснила чёрная баронесса, — и убывает этим же путём, как и остальные королевские особы. Телепорт работает как точечный лазер, с очень чётким нацеливанием. Это было одной из главных причин, почему я хотела приобрести ресторан. Уже горжусь, что допустили. на день вот это. Из расположенного у входа в телепорт шкафа красного дерева чёрная баронесса достала несколько предметов одежды. Маскировка тоже с королевского плеча. Да, они часто любят сохранить инкогнито. Короли всех рас и миров одинаковы. Любят вино и кровь, шелк и сталь, алмазы и золото, дев и мужей, шокирующую известность и полную анонимность в равной степени. Спасибо, что просветило Шляпа интересная, как и шарф. Старт. Вспышка. Ласковая, наполненная мягким хрустальным звоном, приятным переливом цветов, Лёгким ветерком, пробежавшим по волосам. Ну да. Королей даже телепортируют. По особому вип-классу. Пронзительные крики чаек. Запах йода. Плеск волн. Бьющий в лицо ровный ветер. Покачивающаяся под ногами, нагретая солнцем палуба. Скрипит верёвочный такелаж. Хлопает парус. Пронзительные свистки... Дробный топот ног. Бодрые крики. «Я на корабле». Частый гонг заглушил птичьи крики и плеск волн. Мощный голос ясно и четко объявил. «Ахой! Поднять паруса!» «Навигатор на борту!» Корабль «Сапфировый стриж» объявляется флагманом. Корабль «Сапфировый стриж» получает особый флагманский флаг. Корабль «Сапфировый стриж» получает особый кильваторный след, видимый в течение трех часов с момента его оставления. С любого корабля, плота, лодки или иного плавучего надводного или же подводного средства. А также с воздуха, но с высоты не более чем в 200 метров. Корабль сапфировый стриж получает повышенную общую прочность на 25%. Корабль сапфировый стриж получает повышенную прочность отдельных частей на 25%. Корабль сапфировый стриж получает повышенную скорость хода на 10%. Корабль сапфировый стриж получает повышенную маневренность на 10%. Корабль Сапфировый стриж получает повышение наносимого им урона на 10%, любого. Корабль Сапфировый стриж получает увеличение дальности для орудий любого типа на 10%. Корабль Сапфировый стриж получает повышенную огнестойкость на 10%. Корабль Сапфировый стриж получает повышенную магостойкость на 10%, кроме Божественной. Корабль Сапфировый стриж получает повышенную физостойкость на 10%. Корабль «Сапфировый стриж» получает повышенную грузоподъемность на 20%. Корабль «Сапфировый стриж» получает повышенную пассажировместимость плюс 12 членов команды. Команда «Пассажиры корабля «Сапфировый стриж» получают повышение наносимого им урона на 10%. Любого. Корабль «Сапфировый стриж» получает уменьшение осадки на 15%. Корабль «Сапфировый стриж» получает повышенную дальность и четкость обзора с двух дозорных позиций на выбор капитана на 25%. Корабль «Сапфировый стриж» получает повышенную дальность и чёткость обзора с одной дозорной позиции на выбор капитана на 50%. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я продолжил читать длиннющую простыню текста, отчётливо осознавая, что у меня просто не хватит времени всё это прочесть. Корабль «Сапфировый стриж» получает набор особых действий умений, активируемых по команде великого навигатора или же капитаном судна, если умения будут ему переданы под контроль. Перечень дополнительных действий умений корабля «Сапфировый стриж». Таранный рывок. Частота активирования раз в шесть часов. Описание действия. Флагман устремляется вперед с утроенной скоростью. Считается за основу его базовая полная скорость. И либо проходит одну морскую милю, после чего скорость падает, либо же всей массой бьет по любому находящемуся впереди препятствию. При этом маневренность корабля падает на 50% от исходной. При успешном таране любого препятствия носовое украшение корабля будет учтено как оружие, включая его характеристики и специальные свойства. Повреждения кораблю нанесены будут незначительные 10 — 10% от общей силы удара. Дополнительно, если при таранном ударе атакуемое судно «Создание» будет уничтожено, то перезарядка умения сократится наполовину — минус 3 часа. Если флагман пройдет сквозь атакованное умением препятствие, то его скорость начнет снижаться по экспоненте. Атакованное плавучее средство должно быть со статусом нейтральным или враждебным. При таранном ударе общая масса корабля также учитывается. Формулы расчета урона от удара или утроенной скорости могут быть запрошены из специального абонентского почтового ящика великого навигатора и доставлены на борт флагмана. Ревун. Частота активирования раз в два часа. Описание действия. При активации должно иметься на борту специальное существо-устройство. Флагман издает особой удесятеренной мощности звук, разносящийся на расстояние многих десятков миль. Все корабли флагманского флота мгновенно получат точную наводку на местоположение флагмана. Используется в случаях густого тумана, снегопада, дождя и прочих погодных или иных условий, блокирующих видимость. внимание Ревун будет услышан всеми кораблями, а не только союзными. Но при этом враждебные и нейтральные корабли не получат точной наводки на флагман. Паруса убрать. Частота активирования раз в 5 часов. Описание действия. При активации все парусное вооружение и иные движители любого типа будут мгновенно спущены, остановлены. Паруса поднять. Частота действия раз в 5 часов. «Описание действия». При активации все парусное вооружение и иные движители любого типа будут мгновенно подняты, активированы. А там было еще много, много, очень много информации. Я одолел лишь малую часть. Про корабли, что в составе флота, еще дополнительное умение. Море сведений побочных. Но не сейчас же вчитываться. Кто «Капитан»? Осведомился я, вновь оторвавшись от чтения и обратившись к черной баронессе, тащившей меня вверх по широкой лестнице. «Я! Уже я! Передаю управление особыми действиями флагмана!» произнес я, передавая контроль баронессе. «Поймала!» Главе не спящих не понадобилось много времени, чтобы разобраться в длиннющем списке. Она сразу же начала плясать от начала. «Якорь поднять! швартовы отдать! Рулевой! На выход из порта! Живо!» «Ай-яй, чёрная баронесса! То есть капитан!» Ещё через минуту, наполненную грохотом цепей и падающих трапов, послышался новый приказ. «Командую, паруса поднять!» «Паруса?» Всё это немыслимое количество ткани, бывшее убранным. Поднялись разом. Буквально за секунду. Вздрогнувший стриж заскрипел застонал от натуги, вновь тряхнуло широченную палубу, боевой корабль пошёл вперёд с каждым мигом набирая скорость. При крутом развороте его серьезно накренило, я едва устоял, вниз посыпались и заскользили незакрепленные предметы. Следом за черной баронессой я поднялся выше и оказался на самом настоящем боевом мостике, расположенном в корме гигантского флагмана. Народу тут было множество. И постоянно с хлопками вспышек на палубу вываливалось их все больше и больше. И большая их часть тут же разбегалась кто куда. По боевым местам, видать. «Направь на ту лодку рыбацкую!» — крикнула баронесса, и послушный её воле-стриж рыскнул чуть в сторону, нацелившись на одинокую лодчонку, в которой стоял разинувший рот игрок, держащий в руках сеть. «Сейчас сомнём!» — завопил кто-то с передозом адреналина в голосе. «Не забыть заплатить!» — напомнил кто-то другой. Всё набирающий и набирающий скорость корабль приблизился к лодке почти вплотную, и последовала новая команда. «Таранный удар!» Вот тут мы и рванулись вперед, как ковбоя верхом на молодом бычке. Взбрыкнувший стриж поднял нос, дернулся, будто ему в спину уперлось несколько великанов-рыгбистов. «Драх!» — не слишком громкий звук оповестил о потоплении лодки рыбака. А корабль все еще летел вперед. Если он и начал замедляться, то я этого не чувствовал. В лицо бил порывистый ветер, он же трепал мою одежду. «Маги на позицию за парусами! Приступайте по готовности!» «Доложить мне о готовности кораблею ударного ядра. Ребята, это боевая репетиция. Кто из капитанов и прочих облажается, не обижаться. Будете тогда весь поход доблестными стражами гальюна. Или останетесь на берегу. Жду доклады». «Чёрная баронесса, а с этими что делать?» — вопросил во всю глотку пробегающий мимо игрок-рыцарь, тыкая пальцем в оставляемый позади порт. «А что там?» «А, ничего, пусть бегают». Проследите, кто из интересующих нас кланов самый шустрый при сборе. А теперь... Командую! Ревун!» Оглушительный дикий рев издала кроваво-красная медная горгулья, сидящая на одной из пяти мачт. Вой флагмана уж точно разнесся на много километров в стороны и, может, выбил пару десятков стекол, избавил многих от запора и наградил заиканием. А ещё вызвал обильную испарину на лицах тех, кто услышал рёв и увидел, как из порта уходит боевой корабль под полными парусами. Проняло. Тут и меня-то беспричинным восторгом проняло. С запозданием я допёр, про кого спрашивал тот бегущий рыцарь. За кормой творился хаос. Мать его, хаос первоначальный. Множество судов внезапно прервали свою рутинную работу. Или же начали лихорадочно менять курс, отдавать швартовы, поднимать якоря. Кто-то же поступил наоборот. Забыл про всё и впал в задумчивый ступор, глядя, как мимо проходит величественная громада корабля неспящих. То и дело, кто-то с кем-то сталкивался, летели за борт члены команды, орали надрывно, били в набаты, показывали пальцем на стремительно уходящего стрижа. Я слышал не всё, но многое. Тем более, что вопили, в том числе из пляшущих на волнах кораблей и лодок, что мы проходили на полном ходу. «Вы слышали? Гонг-гонг-гонг! Там великий Нави на борту! Нави!» «Это поход! Поглядите на его мачту, на флаг! Видите золотое обрамление и оранжевую середину?» «Видите? Знаете, что он значит? Это же флагм...» «Неспы начали поход! Это же их корабль!» «Что происходит?» «Зарград! Зарград!» «За ними! Так, твою, за ними!» «Идиот, мы на баркасе! Да плевать за ними! Эй, зацепите нас канатом!» «Расскажите всем! Всем! Стриж Неспов объявлен флагманом! Он выходит в открытое море!» «Возьмите меня! Возьмите! Я полуорг-топорщик! Абордажник! Возьмите!» «Вы тоже слышали гонкий голос? Это всерьез? Ведь еще рано!» «Смотрите, им закрывают путь!» Моя голова рывком повернулась к носу. Туда, где горловина порта, окружённого со стороны океана высокими стенами. И увидел, как на вершинах двух квадратных каменных башен, стоящих по бокам от входной горловины, вовсю начали крутиться лебёдки. А ещё увидел дерущихся с игроками местных стражей, явно проигрывающих битву и давно оттеснённых от лебёдок. Из воды медленно поднималась невероятно толстая цепь, облепленная ракушками и водорослями. Её диаметр в толщину моей груди и она перегораживала путь летящего по воде стрижа. А следом за нами шел еще десяток кораблей-неспов, если верить флагам на их мачтах. Информации перед глазами мелькала куча, но совсем не уследить. Но если мы налетим на цепь и встрянем, на нас налетят и другие, и будет такая куча мала, куда только щепки и мачты полетят. Быстро ехидны зла начали. Бесстрастно заметила чёрная баронесса. «Думали, мы не знаем об их тупом плане!» Растянул губы в усмешке мощный полуорг с повязкой на левом глазу и выглядящий, как настоящий пират. «И думали, нас это остановит! Приказ!» «Действуй!» — велела баронесса и пронзительно крикнула. «Канониры! Все! Половинной мощностью по левой башне! Пли!» «Они идут на прорыв!» В диком восторге завопил с крохотного плотика рыбак-человек-игрок, понявший, что флагман не собирается замедляться. «И я это вижу!» «Не спящие вышли в поход! В поход!» Из города донёсся частый перезвон колоколов. И с каждым мигом их становилось больше. Заревели горны, застучали барабаны. Вся местная вальдира стала свидетелем, как они считали, начало великого похода к затерянному материку. Глупо. Сигнала не было, но людская сущность такова, что, видимое, они часто выдают за ожидаемое. Ну и плюс дикая внезапность отхода стрижа от причала сыграла свою роль. По их мнению, корабль был похож на мир настоящего путника, что вдруг сорвался с места и вовсю прыть ринулся прочь. Два чужих корабля в царящем хаосе столкнулись лоб в лоб. Крики, треск, грохот рушащихся мачт, лопающиеся паруса и вопли экипажей. В них влетела торговая шхуна, круто накренившаяся и безнадёжно застрявшая. С лёгким хлопком откуда-то возникло пламя, быстро начавшее распространяться. Шах! Ддах! Сапфировый стриж изверг целое море огня. В буквальном и переносном смысле. С трясущегося, словно в припадке дикого бешенства корабля, улетали глыбы камня, стальные копья, магические разряды различного толка. Огромные просмолённые бочки, рой стрел и дротиков. Лини, сидящих глубоко в своих гнездах, грибих роков. И все это ударило по левой башне и площадке вокруг нее. Накрыло так накрыло. Вот она какая, гиенна огненная. Вот он, ад настоящий. Там на левом языке горловины бушевал воющий ужас. Пляшущие фигурки игроков сметало прочь. Они выглядели как спички под ударом раскаленного пресса, утыканного иголками. Их крики были столь реалистичны, что я невольно поёжился. Показалось, они испытывают настоящую боль от вокруг смерти. Сама каменная башня с треском начала разваливаться. Сыпались в воду шипящие почерневшие камни, перекрывающая нам путь цепь начала медленно-медленно опускаться. «Ну и где?» — недовольно спросила чёрная баронесса у пирата, ничуть не тронутая зрелищем агонизирующей башни. «Вот где!» — усмехнулся полуорг с именем Angry Ocean. Он пальцем не показывал, но не заметить вымахнувшего из глубины исполинского динозавра было невозможно. Утыканная шипами и костяными пластинами неимоверно зубастая тварь рухнула прямо на правую башню. Задёргалась, забилась, при каждом движении убивая и сметая всех подряд. Приподнявшись, вцепилась пастью в вершину башни, разом угробив лебёдку. В воду с шумом обрушилась толстенная цепь. Спустя минуту сапфировый стриж прошёл через горловину. Неспы обменялись жестами с двумя наездниками динозавра, облачённых в нечто очень сильно напоминающее боевые подводные скафандры, только заполненные не воздухом, а водой. Прямо из пламени, клубящегося на левой стороне, выпрыгнуло несколько мощных фигур, с лязгом приземлившихся посреди палубы. К ним бросился мак. Накрыл прибывших облаком морозного инея, что яростно зашипел и начал испаряться, Доспехи рыцарей были раскалены. Дымили нещадно, светились вишнёвым цветом в некоторых местах. Наплечники и шлемы горели. Это их дружеским огнём так? Напалмом магическим? «Войны из Неспов». Одно скажу. Вызывает восхищение вид бесстрастно шагающих рыцарей, не обращающих внимания на такие мелочи, как горящая раскалённая броня. Танки так танки. «Сокол, лягушь!» На звериные имена откликнулись два неспа, возникших перед чёрной баронессой, как лист перед травой. Вернее, перед головой На лицах восторг, волосы дыбом, игроки аж приплясывают. Им точно нравится всё происходящее. Не скрою, мне тоже. Азарт клокочет в венах, как крутой кипяток. Подтвердилось участие правления города в затее Ехидн по блокированию выхода из порта и размещению их наёмных воинов в казармах портовой стражи? Да. «На сто процентов?» «Да». «Хорошо», — удовлетворилась чёрная баронесса, забирая у подоспевшей девушки самую настоящую чёрную треуголку и водружая её на голову. «А уже подоспел к ратуше?» «Минут пять назад. Всё по плану, чёрная баронесса?» «Надеюсь». Скупо улыбнулась баронесса, прошлась по мостику, цепким взглядом оглядывая оставшийся позади порт. Выплывающие из чудящей горловины корабли ударного ядра Надвигающиеся на нас небольшие скалистые островки с высевшимися на них мощными башнями, ощерившимися вооружением. стрелометы магические жезлы и прочие в избытке. Внешнее кольцо морской защиты, оставленного нами городка. А городок я узнал. Лазуроводье. Прибрежный рыбацкий и судостроительный городок, имевший претензии на становление настоящим большим городом, если развитие продолжится в том же духе. Богатый городок. Тут много верфей обычных, И тут пять древних верфей. Порт с развитой инфраструктурой. Здесь живут несколько кланов китобоев, выходящих в открытые воды в поисках подводных гигантов, в надежде их загарпунить и выдержать затем схватку с взбешенным такой наглостью китом. «Пусть Азорг передает ноту протеста наместнику города!» — скомандовала бронесса, и над кораблем загремел восторженный кровожадный вопль. «Какую?» Дрожа от нетерпения, уточнил зеленоволосый лягуш с изрытым оспинами носатым лицом. «Это же надо такое в редакторе персонажа над собой учудить». «Ту, что пожёстче и пафосней», где слова «мы не спящие» глубоко разочарованы чёрным предательством наместника Лазуроводья. Наш наполненный клокочущей яростью ответ не заставит себя ждать. «Принято. Начинаем?» «Начинаем», — кивнула глава клана «Неспящих». Передать по флоту команду по плану хруст скорлупы. Сделано. Трёхминутная готовность. Принято. Шампанского. Всем. И ящик на мостик. да Вновь повторился дикий общий рёв, наполненный бушующим одобрением и восторгом. «Не в море! Хей-хей-хей! Свистать всех наверх!» Сегодня прекрасная погода для прогулки по морю. Да, Нави? — осведомилась баронесса, подходя к задней части боевого мостика и прислоняясь к толстым резным перилам, доходящим до груди. — Это да, — ответил я, находясь в простительном удивлении. — Слишком уж все неожиданно. Слишком уж все в духе неспов, обожающих все продумывать на много ходов вперед. — Мне во всяком случае нравится. До такой степени, что забыл дочитать инфу по Нави. — Успеешь, — обнадежила меня черная баронесса. «Сейчас не время. Начнёшь сразу после следующего фейерверка. Потом мы пойдём в походном порядке до места сбора. Будет время почитать». «Фейерверка? Увидишь». Тонко улыбнулась баронесса, поправила треуголку и приняла от подбежавшей девушки гномы две бутылки шампанского. Вручила мне ёмкость из толстенного стекла, я легко освободил горлышко от сетки, выбил пробку и вернул бутылку чёрной баронессе. После откупорил и для себя. «А чего не тяпнуть газировки?» «За удачу!» — произнесла баронесса. Тихо звякнули горлышки бутылок. «За удачу!» — согласился я. «И за нас!» — звонко крикнула девушка. «За нас!» — диким рёвом донеслось отовсюду. Казалось, кричал весь океан. «Всё готово!» — прорычал Angry Ocean. «Общий залп!» скомандовала чёрная баронесса и сделала большой глоток пенящегося шампанского. «Залп!» И я оглох. Едва удержался на ногах. В моих широко раскрытых глазах заплескалось море ревущего огня. Дым, пар, облака кислоты, пляшущие в этом мареве разряды молний Взрывающиеся хрустальные шары размером с тыкву-рекордсменку и разлетающиеся на куски бочки, ударяющие о стены громадные камни, языки разноцветного пламени и падающие с небес громадные глыбы. Вышедший из порта лазуроводья флот не спящих нанес массированный удар всеми кораблями по внешнему кольцу морской защиты. По защитным башням, стоящим на островках, вообще по всем укреплениям, до каких сумели дотянуться. Замыкающие наш порядок суда били и били по акватории порта, нанося удары по кораблям стражи, чьи белокрасно полосатые паруса были отчетливо видны с большого расстояния. Досталось и некоторым прибрежным зданиям. Склады, кажется. И двум-трем береговым башням не поздоровилось. Извержение смертоносных подарков продолжалось непрерывно. Сапфировый стриж трясло с такой силой, что на миг я испугался. Вдруг разлетится на куски боевой корабль ведь стриж плевался в режиме нон-стоп. С грохотом развалилась одна из островных башен. Вокруг маяка на соседнем островке суматошно бегало три стража, вооружённых луками, пускающих стрелы в ближайший корабль, то есть в нас. Но бегали они недолго. У борта появилось два стрелка и один маг Неспов, после чего подножье маяка утонуло в огне и ливне стрел. Однако само здание маяка осталось нетронутым. Видимо, есть тому причина. Всё произошло так быстро, что не спящим и ответить-то никто не сумел. Все просто ахнули и умерли. Тем более, что мы били с тыла и флангов по башням, чьё вооружение и основная защита были направлены вперёд, на океан. А внизу, под поверхностью пенящейся воды, огромные чудища ломали коралловые и каменные заслоны, создающие особый петляющий коридор для подхода к порту. На дно оседали обломки башен, поднявшийся белый песок быстро покрывал их шелестящим саваном. На моих глазах клан Неспящих уничтожал защиту города Лазуроводья от нападений, направленных со стороны океана. А я получал от этого выгоду. Только-только заметил, что получаю крохи опыта от каждого разрушительного действия стрижа, когда погибают защитники города или вражеские игроки. Опыта шло мало. Очень мало. Но для его получения мне ничего не приходилось сделать. «Стой себе и пей шампанское». Перекрикивая дикий шум, черная баронесса отдала распоряжение подоспевшему лягушу. «Передайте весточку адмиралу Лиходею. Парадный вход для него открыт». Я знал, кто такой адмирал Лиходей. Он из тех личностей, что известны всем, причем порой даже тем, кто никогда не был в Вальдире и видел лишь некоторые морские баталии по ящику. Местный пират. Еще один пират, под чьим командованием Было два достаточно больших и могущественных флота. Бич многих побережий. Гроза торговых судов. Кровавый преступник с богатейшей мясной биографией, любящий после каждой схватки делать столько глотков крепчайшего рома, сколько противников впало от его руки в этот раз. И каждый раз он упивался в усмерть, ибо врагов Лиходей клал десятками. Штабелями валил при помощи сабли и абордажного топора. Если адмирала Лиходея пригласили в лазуроводье, «Ай-ай, капитан!» «И добавьте, мы выполнили нашу часть уговора. Пусть еще до заката запылают корабли, что стоят на якоре в закатной лагуне. Все корабли. Из закатной не должно уйти ни одно судно. Напомню. Оушен, слушаю. Принимай командование обратно», молвила баронесса, снимая треуголку и отдавая полуорку с пиратской внешностью. «Веди нас полным ходом к кровавым рифам. Полным ходом, Оушен. Не жалей парусов и мачт». «Принято!» Сапфировый стриж повиновался движению судового штурвала и начал поворот. С его борта продолжали палить всем подряд, явно не жалея запасов крюит-камеры. «Видимо, есть где восполнить потраченное». И я даже догадывался, где. Ведь чёрная баронесса, преобразившаяся в грозу морей, отдала ясно слышимый приказ. Полным ходом мы идём кровавым рифом. А за кормой выстраивались величественные корабли, идущие по нашему кильваторному следу а за ними в помрачневшее предгрозовое небо вздымались обильные клубы чёрного дыма. Порывистый солёный ветер доносил плачущие звуки Набата. Городок Лазуроводье лишился защиты, и его жители уже успели понять. Скоро на горизонте появятся первые паруса под чёрными флагами, идущие прямым курсом на клубящийся дым. Поэтому назад я больше смотреть не стал. К чему терзать душу? Я лучше буду смотреть вперёд. Туда, где вскоре должны показаться легендарные кровавые рифы. Место для меня столь же знаковое, как утёс Рока».